Глава первая. На пороге. Северный Кавказ. Август 1942 года. Мария фон Белов делала утреннюю гимнастику. Она вставала в половине шестого утра и 45 минут выполняла упражнение по сложной методике доктора Крегера, включавшей изощренные практики Индии и Китая. Время. Мария изгибалась с мячом, до хруста растягивала мышцы, принимала позы, напоминавшие рисунки на стенах древних храмов Востока. Ещё 15 минут посвящались силовой гимнастике. Мария работала с гантелями и небольшой штангой. Затем полчаса боксировала с белобрысым Михаилом из второй роты, чемпионом Баварии в лёгком весе. Ровно в 7:00 фон Белов Скрывшись от нескромных глаз за раскладной китайской ширмой, обливалась двумя вёдрами ледяной воды, набранной в ближайшей горной речке. Дивизия генерала Ланса продвигалась к перевалам быстро, и чем ближе становились сверкающие вершины, тем холоднее была вода из горных рек. Обливаясь, Мария напевала ту арию "Son Elsi" из Вагнеровского Ленгрина. то что-нибудь лёгкое и вроде модный Эрики. При этом она никогда не сбивалась с ритма и не фальшивила. В ней был абсолютный музыкальный слух. Йоган Раттенхубер, в обязанности которого входило обеспечение безопасности фон Белов, поначалу беспокоился за здоровье своей подопечной, но быстро понял, что никакие ледяные ванны Марии не страшны. Фан Белов была настоящим идеалом арийской женщины, словно родившейся в снегах Гипербореи. После обливания, которое любого другого превратило бы в дрожащего от холода цыплёнка, она выглядела свежо и бодро, как иная из женщин после ароматической ванны. Кожа Марии, обычно молочно-белая, слегка розовела от приливавшей к ней крови. Вот и всё. Мария фон Белов вышла из-за ширмы, вытирая белокурые волосы жестким полотенцем. Глаза ее сверкали, на губах играла улыбка. «Потрясающее удовольствие!» — сообщила она Раттенхуберу. «Вам непременно стоит попробовать, Ганс!» «Обязательно попробую!» — в который раз согласился Раттенхубер. «Не хватало мне только слечь с воспалением легких», — подумал он про себя. Сегодня мы доберёмся до Туманлыкель, сказала фон Белов. Можно будет поужинать свежевыловленной форелью. Как и фюрер, она была убеждённой вегетарианкой. Я бы предпочёл хорошую свиную отбивную, буркнул Раттенхобр. Он уже по горло был сыт бараниной, которой щедро поччавали немцев местные жители. Что поделать? Туземцы были мусульманами и свинью считали нечистым животным. «Когда доберемся до места, я обещаю вам целого поросенка!» — засмеялась фон Белов. «Грузины делают превосходный свиной шашлык!» «Боюсь, это будет еще не скоро. Чтобы попасть в Грузию, нам предстоит пройти через эти горы». «Великолепная правда? Какая дикая мощь!» «Альпы-карлики по сравнению с этими исполинами!» Ротенхубер пожал плечами. Если верить справочникам, самая высокая точка Кавказских гор всего лишь на 800 м выше Монблана. В вы ней исправимы занудаганц. Von Bell всех кастукнули его полетенцам. У вас нет никакой романтики. Мы на пороге древней горной страны, полной загадок и тайн, а вы высчитываете какие-то метры. От этих метров зависит успех вашей миссии, сухо сказал Раттемхубра. и что возможно менее существенно в нашей жизни. Брости, бояться нечего. У русских нет войск на перевалах, а когда бравые егеря генерала Ланц укрепятся на большом кавказском хребте, Грузия сама упадёт к нашим ногам, как спелое яблоко. Генерал Губерт Ланц командовал одним из лучших соединений вермахта. 1-й горнопехотной дивизии «Эдельвейс». На форменных «Бергмютце», «Егерей» и «Ланце» красовался благородный снежный цветок, серебристый, с тычинками, покрытыми золотистым лаком. Горные «Егеря» были элитными солдатами Рейха. В дивизию набирали только уроженцев горных областей Баварии, Тироля. Не младше 24-х лет – имевших альпинистскую либо горнолыжную подготовку. В самом начале войны Эдельвейс за несколько часов захватил перевал Дукла на границе Польши и Чехословакии, затем стремительно выбил югославскую пограничную стражу сказавшихся неприступными горных застав. Офицеры Эдельвейса были прекрасными спортсменами, и многие из них хорошо знали эти горы. В середине 30-х годов туристы и из Калалаза и Третьего рейха появлялись на Кавказе с завидной регулярностью. А сам генерал Ланц не раз совершал восхождения со знаменитыми советскими альпинистами, хорошо говорил по-русски, умел объясняться и на туземных наречиях. Егеря были отлично экипированы: удобные крепкие горные обувь и верхняя одежда. палатки, спальные мешки, походные индивидуальные кухни, спиртовки с запасами сухого горючего, примусы, тёмные очки. Предусмотрено было всё. Никакие неожиданности вроде той, что подстерегала вермахт прошлой зимой под Москвой, эддельвейсу не грозили. Но самое главное, в распоряжении генерала Ланц были карты, подробнейшие, нарисованные с истинной немецкой тщательностью. Продвижение Дельвейса к перевалам большого кавказского хребта было распланировано с точностью до часа. "Мне бы ваш оптимизм", проворчал Раттенхубер. У него было плохое настроение. Строго говоря, плохое настроение не оставляло его с этого момента, как они покинули ставку. Раттенхубер чувствовал себя не в своей тарелке. Он занимался совсем не тем, чем привык заниматься последние 8 лет. Да, капитан Бауэр сообразительный и расторопный офицер. Он даже чем-то напоминал Раттенхуберра его самого в молодости, но можно ли на него положиться во всём, что касалось безопасности фюрера, ладно бы ещё в Берлине, но в 200 км от линии фронта Йоганн Раттенхуберр не мог дождаться момента, когда Мария фон Делль отвешит наконец этот предмет. ради которого он вынужден был оставить фюрера. Его не слишком интересовало, что это за предмет. Сила орла, продемонстрированная ему Гитлером, произвела на начальника охраны определённое впечатление, но не убедила в том, что на свете существует волшебство и магические артефакты. Ещё служа в Мюнхенской полиции, он видал всякого. Слепой медвежатник Отто Хирш вскрывал сложнейшие кодовые замки за десять минут. Мошенник Гвида Лаузе, известный под кличкой Бульдошка, однажды получил в городском банке в Бамберге двести тысяч рейхсмарк. За листок бумаги, на котором были нарисованы какие-то закорючки. Кассир, выдавший ему деньги, клялся, что видел перед собой заверенный печатями «Вексель австрийского кредиттанштальта». Бандиты-убийца Дитмар Штрекер Которого этапировали в Мюнхенскую тюрьму Четверо бывалых конвойных Исчез прямо у них на глазах Словно растворившийся в воздухе привидение Спустя два года Штрекера застрелили в Дрездене При попытке ограбить ювелирный магазин Так что теперь и спросить не у кого Каким образом он тогда сбежал Но так ли это важно? Роттенхубер привык иметь дело с фактами анни с теориями. В эфире ро есть предмет, позволяющий внушать людям любые мысли, прекрасно. Где-то существует другой предмет, владелец которого способен перемещаться в любую точку мира. Сомнительно, но допустим. Допустим. Потому что не веря в волшебство, Раттенхубер всё же признавал существование неких сил, недоступных его простому уму. Если он будет верить в духов, материализующихся в спальне Фюрера, его нужно будет уволить с поста за профессиональную непригодность. Но если он не примет в расчёт вероятность появления рядом с Гитлером зломысляника, придумавшего какую-то дьявольскую хитрость, грош ему цена как охраннику. Поэтому Ротенхберн не считал, что Мария фон Белов занимается ненужным делом, и вот только участвовать в этой авантюре самому. у него не было ни малейшего желания опять выворчите ганс у Карилы и у Марии. Хоть бы красотами окружающего пейзажа полюбовали, что ли? В Германии такой первобытной красоты не найдёшь. Места, по которым продвигалась дивизия Эддельвейс, действительно были очень живописны. Впереди высились снежные вершины большого Кавказского хребта, подсвеченные лучами утреннего солнца. Узкая дорога, уводившая вверх к перевалу Клухор, велась среди сосен высоко над долиной реки с варварским именем Теберда. Где-то там, за скальными стенами, притаился горный проход, по которому Мария фон Белов намеревалась проникнуть в Грузию. Слишком много зелени, пробурчал Ротенхёбер. На месте русских я бы спрятал стрелков вон там, наверху. А тут вся дорога как на ладони. Да успокойтесь, Виганс. Нет здесь никаких русских. У генерала Ланса превосходно налажена разведка. Если кто-то и решит устроить нам засаду, мы узнаем об этом заранее. Но устраивать засаду некому. Фон Бельф была права. Русские стягивали силы к побережью, опасаясь прорыва немцев к Туапсе. Для обороны нефтяных промыслов Грозного с побережья Каспийского моря были переброшены войска 44-й армии, усиленные стрелковыми дивизиями и танковыми бригадами с советско-турецкой границы. На между этими двумя мощными группировками образовался разрыв, в который вклинился 49-й горнопехотный корпус генерала Конрада, куда входила дивизия Эддельвейс. Путь к перевалам Большого Кавказского хребта от Санчара до Эльбруса был открыт. Но Иоганн Раттенхубер не склонен был недооценивать русских. Они с Марией фон Беллов прибыли на Кавказ частями 3-й танковой дивизии генерала Брейта, наступавшими со стороны невинномыска. Раттенхубер невольно оказался свидетелем штурма Пятигорска, города, где не было советских войск. Русские ушли к минеральным водам, оставив в Пятигорске только курсантов тракторного училища. Это были даже не военные, это были зелёные ёнцы, учившиеся собирать сельскохозяйственные машины. Но эти чёртовы курсанты сумели обшить листовой сталью быстроходный гусеничный трактор и установить на нём пулемёт. Почти 2 часа безумная машина с грохотом носилась по городу, а засевшие в ней курсанты поливали автоматными очередями танкистов Брейта и поджигали боевую технику коктейлем Молотова. Их удалось остановить только загнав в ловушку между двумя танками расстрелявшими трактор в упор. Генерал Брейт, умевший уважать настоящее мужество, распорядился похоронить экипаж трактора с воинскими почестями. Одним трактором дело не ограничилось. Курсанты, раздобывшие откуда-то оружие, устроили настоящую партизанскую войну в городе. За сутки мотопехота, прочёсывавшая Пятигорск по квадратам, уничтожила десятки курсантов. Но и потери Брейта оказались неожиданно высокими, а прорыв к подножью горы Машук стоил ему целой роты, при том, что русских, оборонявших высоту, было всего пятнадцать человек. Поэтому Роттенхубер не разделял оптимизма своей подопечной. Его несколько утешало то обстоятельство, что работа разведки в дивизии Дельвейса действительно была на высоком уровне. Перед втягивавшимися в ущелье Тиберды немецкими колоннами скользили умевшие оставаться невидимыми даже на голом горном склоне егеря, из 98-го полка, прошедший суровую тренировку в швейцарских Альпах. А в нескольких километрах впереди основных сил двигался отряд всадников из перешедших на сторону немцев черкесских джигитов. На них генерал Ланц возлагал особые надежды. «Что ж, пора и в дорогу!» Наголобритый шарфюрер Фриц, выполнявший при Марии роль денщика, подвёл к ней Буланово-Кабородиновского жеребца, подарок мясной князя. Мария вскочила в седло с лёгкостью, выдававшей годы занятий верховой ездой. Раттенхуберу на коне ездить не нравилось. Он предпочитал бронетехнику. Но идельвейс двигался к перевалам налегке. Шарф фюрер строго сказала Марии своему денщику: "Мы сober фюрером поедем вперёд. Ты останешься при штабе дивизии для связи с Берлином". Фрицци недовольно покосился на Ротенхубера, но ничего не сказал, ограничившись кивком бриттой головы. Иногда Йогану казалось, что денщик ревнует к нему свою хозяйку. Совершенно абсурдное предположение, конечно. Во-первых, он не давал для этого ни малейшего повода, а во-вторых, слыханы ли дело, чтобы нищий чин мог позволить себе подобные чувства. Стараясь не смотреть на насупившегося шарфюрера, Иоган взобрался на свою флегматичную кобылку и заёрзал в седле, устраиваясь поудобнее. Игря уже построились для дневного перехода и обменивались шутками в ожидании приказа. Ратенхубер вслед за Марией фон Бельф проскакал в голову колонны, кожей ощущая на себе насмешливые взгляды солдат. В его возрасте и с его комплекцией изображать из себя героя Карла Мая по меньшей мере глупо. Сам генерал Ланц вместе со своим любимчиком Гаупнаном гротом ехал в открытой машине. Представляя собой на взгляде Ротенхубра отличную мишень для затаившегося где-нибудь в лесу снайпера. Увидев Марию, генерал приветливо помахал ей рукой. "Приветствую, наша амазонку. Вы сегодня очаровательны, впрочем, как всегда". Хайнс Грот молча приложил ладонь к колышу своей горной шапки, на которой, кроме металлического цветка, красовалось орлиное перо. отличительный знак, символизировавший особую миссию его подразделения. Миссия официальной держалась в секрете, но Раттенхуб признал, что альпинисты грота должны взойти на Эльбрус и установить там чёрно-красные знамёна Рейха. Если не возражаете, генерал, мы с обер-фюрером поедем впереди. Мне необходимо провести рекогносцировку. Вам, засмеялся Ланц. Вы решили заняться стратегией, моя милая Frau. Оставьте это ремесло мужчинам. Под реконструкция, о которой я имела в виду, нечто не относящееся к военным действиям. Не помню, говорил ли я вам, но мне приходилось бывать в этих местах. Как Ковсо в падении. Мне тоже. Я поднимался на Эльбрус в 1936 году. Но я не знал, что вы увлекаетесь альпинизмом. Вовсе нет. Я участвовала в археологической экспедиции, которая искала на Кавказе следы арийской культуры. В основном мы работали по ту сторону хребта, но мне по делам несколько раз приходилось ездить в Майкоп, поэтому дорога на Сухуми мне хорошо знакома. Шофёр Ланце вёл машину не быстро, объезжая рытвины и ухабы. И Марии, чтобы продолжать беседу, приходилось сдерживать своего норовистого жеребца. Удалось ли вам обнаружить что-нибудь интересное? Вежливо поинтересовался капитан Грот. В общем, да. Кстати, впереди нас ждёт довольно любопытный памятник древнее кладбище, вырубленное в скалах. Ещё недавно там находили золотые украшения, выполненные в нордическом стиле. Не говорить об этом моим егерям, усмехнулся Ланц. иначе кто-нибудь из них непременно захочется забраться на скалы и порыться в старых костях. Мэри фон Белов надоело горцевать возле ползущей черепахи с скоростью машины. Итак, генерал, вы не возражаете? Пожалуйста, Ланс пожал плечами. Дорога до самого озера совершенно безопасна. Мария ослабила повод, и жеребец тут же унес ее довольно далеко вперед. Ротенхубер пришпорил свою кобылу и последовал за доставлявшей ему столько хлопот амазонкой. Некоторое время они скакали бок о бок по пустынной лесной дороге. Высокие сосны заслоняли небо, внизу билыся камни, неистовая горная река. Внезапно Мария наклонилась к Ротенхуберу и тронула его за плечо. "Смотрите вон там". Иоганн проследил за её взглядом. На противоположном берегу ущелья между двух огромных глыб, будто рассечённых взмахом великанского топора, застыл изящный серна. На миг Ротенхубер пожалел, что с ним нет его любимого Зауэра. С такого расстояния он наверняка уложил бы красивое животное. А из МП-40, который висел у него за спиной, стрелять было бессмысленно, только патроны тратить. «Они здесь совсем не боятся людей!» — крикнула Мария. «Три года назад в тех местах, куда мы направляемся, косули ели у меня из рук! Неужели горцы не любят охоту?» «Любят, конечно, но стреляют в основном в вепри, иногда медведи. Убить косулю считается грехом». «Дикари!» — подумал Ротон Хубер. Впереди послышался топот копыт. Кто-то скакал им навстречу, невидимый за поворотом дороги. Ротенхубер расстегнул кобуру и положил руку на рукоять пистолета. Предосторожность оказалась излишней. Это был один из разведчиков добровольцев, кривой Абдулла. Абдулле было хорошо за 40. В молодости он успел некоторое время побыть разбойником. Впрочем, как сообщила Мария Ротенхуберу, Все черкесы в той или иной степени были разбойниками. Даже самоназвание их народа означало "главарезы". При советах Абдул несколько лет отсидел в тюрьме и вышел обозлённый на весь мир, особенно на коммунистов и русских. немцев напротив он очень уважал, а у генерала Ланса ходил в кунаках ещё с довоенных времён, когда тот покорял кавказские вершины. под личиной мирного альпиниста. «Салам, генерал!» — поздоровался Абдул с Ротенхубером. Генералами у него были все немецкие офицеры в чине выше майора. Затем перевел взгляд на Марию фон Белов и вежливо дотронулся правой рукой до своей шапки. «Всехью сообщи, госпожа!» «Что он сказал?» — спросил Ротенхубер. «Всехью сообщи, госпожа!» Пожелал нам доброго пути, ответила фон Дельф и обратилась к черкесу по-русски. Этот язык Котенхоубер немного понимала. Всё ли спокойно впереди? Абдул наклонил голову. На затылке у него была лысина, похожая на круглую поляну среди спутанного чёрного кустарника. Всё спокойно, подтвердила она. Русские заселили перевал Иклухор, но и хоть и мало. И из последовавшего затем разговора Ротенхубер почти ничего не понял. Мария спрашивала про какие-то пещеры. Абдул отвечал неохотно и всё время порывал съехать, но Мария фон Белов его не отпускала. В конце концов она смилилась и разрешила черкесу продолжить путь. О чём вы говорили, поинтересовался Йоган. Ох, постяки махнула рукой Мария. Ничего существенного. Я спросил, и поднимался ли он на скалы над древним кладбищем. Он пытался отрицать, но в конце концов сознался. Слухи о золоте притягивают таких людей. «Но вы же сами сказали Ланцу, что в пещерах находили золото». «Не так много. Всего лишь несколько тонких пластин. Общим весом не более двухсот граммов. На самом деле, на этом кладбище есть кое-что поценнее золота». Что же? Скоро увидите сами. Не хватало мне ещё помогать ей рыться в древних могилах с отвращением подумал Раттемхубер. Иди и тис найти там этого вашего мангуста. Мария фон Белов удивлённо посмотрела на него и расхохоталась. Разумеется, нет. Такие вещи просто так на дороге не валяются. Чтобы их найти, нужно потрудиться. Да и найти ещё не значит взять. На всклепах может обнаружиться кое-что важное, то, что поможет нам найти дорогу к мангусту. "Хотите говорить загадками, дело ваше", буркнул Раттенхубер. Засеченным трещинами и скальным выступом, похожим на вытянутой морщинистой лице, дорога раздваивалась. Одна тропа уходила вниз в долину, другая вела к не внушавшему доверия мосту. через бурную речку Олу-Мурджу. Мария без колебаний направила своего жеребца по второй тропе. «Хорошо, что у генерала Ланса нет тяжелой бронетехники», — пробормотал Роттенхубер. Мост выглядел старым и явно нуждался в ремонте. Река под ним ярилась, словно пыталась прогрызть и без того ветхие опоры. «Йоган!» — крикнула, ускакавшая вперед Мария фон Беллов. «Не бойтесь, он под вами не развалится!» Он стоял здесь с XVIII века, подивившись отсутствию логики в словах своей подопечной Ротенхубер, всё же рискнул пересечь мост. На том берегу лес предел, дорогу ограждали серо-жёлтые скалы, подножии которых густо поросло мхом. Отсюда до кладбища полчаса быстрой езды. Не волнуйтесь, вам не придётся шариться в костях, этим займусь я сама. Надеюсь, холодно ответил Ротенхубер. Мария фон Белов обернулась к нему с лукавой улыбкой. Вы останетесь внизу, чтобы охранять меня от диких медведей. Вы же не боитесь медведей, Ганс? Я боюсь только идиотов, честно ответил Ротенхубер. Они непредсказуемы, а медведи, напротив, очень умные существа. Он, не отрываясь, смотрел на покрытый изумрудным ковром мха противоположный склон ущелья. Что-то на том берегу тревожило Ротенхубера. Ничего определенного. Разве что птица с гортанным криком взлетевшего с крутолобового луна. Кто-то ее спугнул? Йоган поднес глазам бинокль, склон приблизился. Камни, скальные выступы. Все в густой зелени. Вроде бы ничего подозрительного. Но откуда же тогда это неприятное ощущение, будто за ними наблюдают? «Тогда за мной!» — крикнула Мария фон Белла, встегнув своего жеребца. Дорога, извиваясь змеей, уползала все выше в горы. Вскоре над головой вновь замелькали сосновые лапы. Дорога нырнула в лес. «Все!» Заросший деревьями склон круто уходил вниз, где под скальным навесом грохотала река. По правую руку сосны, цепляясь могучими корнями за каменистый косогорх, пронзали макушками ярко-голубое небо. И здесь рота может остановить дивизию, подумал Ротенхубер. Под сводами леса они ехали недолго. Вскоре деревья начали расступаться в стороны, открывая удивительной красоты поляны, за которыми поднимались отвесные стены из зубренного, как клинок, старой сабли хребта. Позади остались тесненные гончахира с залитой яростным кавказским солнцем. Впереди лежало на громождении скал, огромных глыб, будто вырванных из плоти гор, и брошенных к их подножью, хаос каменных фигур, похожих на статуи безумного скульптора. «А вот и кладбище!» — Мария фон Беллов протянула стек в направлении полуразрушенного массива, похожего на развалившуюся по тяжести лет ступенчатую пирамиду. «Видите? Вон там, за Дальменом». Что такое Дальмен, Раттен Хубер не знал. Той обеще же показалось ему похожим на гнездо каких-то чудовищных термитов, источивших скалу словно трухлявое дерево. Отверстия в скале начинались на уровне человеческого роста, так что до нижних можно было легко дотянуться рукой. Мария соскользнула с седла и привязала своего жеребца к корявому стволу граба, росшего на берегу хрустально чистого ручья. Раттельхубер тоже поспешил спешиться. Верховая прогулка по горам здорово ему надоело. Прекрасное место для пикника. Мария фон Белов извлекла из висевшей на боку кобардинца походной сумки моток верёвки и крючья. Я захватила с собой кое-какие продукты и была бы весьма признательна вам, Йоганн, если бы вы занялись приготовлением обеда. А я пока что на вещукуйка вот там наверху. Риттенхубер скрипнул зубами, но промолчал. Он всё чаще вспоминал историю о Геракле, который был вынужден 3 года служить капризной царице Омфале. Сейчас его заставляют кошеварить. А что будет дальше? Ах, если бы не приказ фюрера. Обед я, разумеется, приготовлю, сказал он. Но вас попрошу быть предельно осторожной. «Мне трудновато будет защитить вас от падений с высоты на острые камни». «О, Ганс!» — засмеялась Мария фон Беллов. «Так у вас, оказывается, есть чувство юмора. Как это мило!» Видя, что Ротан Хуберт нахмурился, она вновь стала серьезной. «За меня не беспокойтесь. На скалах я чувствую себя уверенно, как снежный барс. Хоть я и сказала Хуберту, что не увлекаюсь альпинизмом, кое-какие навыки у меня все же есть. В конце концов...» «Я выросла в горах». «Где же именно?» — поинтересовался Йоган. Мария почти никогда не рассказывала о своем прошлом. «Очень далеко, мой дорогой Ганс, в Южной Америке. Ну, хватит болтать, время дорого. Через час, в самое большое полтора, здесь окажется авангард Ланса». Забросив верёвку за спину, фон Белов направился к изъеденной дырами скале, легко перепрыгивая с валуна на валун. Ротенхубер проводил её взглядом, потом прошёлся вдоль ручья, оценивая выбранное Марией место с точки зрения специалиста по безопасности. Впереди в направлении Клухорского перевала дорога просматривалась на пару километров. Можно было различить даже тонкую струйку дыма, поднимавшуюся над крышей крошечной горной хижины. Хуже обстояло дело с флангами. По левую руку тянулся всё тот же поросшим мхом склон с выдающимся вперёд крутолобым уступом. Справа в скальном лабиринте можно было при желании спрятать целый батальон. Ротенхуберу было не по себе в этих горах. Он снял с плеча автомат и положил его на камни, тут же почувствовав себя голым. Ощущение неясной опасности томило его всё то время, что он ломал сухой кустарник и разжигал маленький костерок на берегу ручья. Мария фон Белов к этому моменту уже забралась почти под самый козырёк скалы, превратившись в маленькую прилепившуюся к отвесной стене фигурку. Над её головой чернели три почти вертикальные щели. То был самый верхний ярус пещеру-спальниц. Когда за спиной Ротенхубера грохнул выстрел и вода, брызнувшая из пробитого пулей котелка, зашипела на раскалённых углях, он испытал что-то похожее на облегчение.